Вурм из Лира. К.С. Э. Куни. Посвящается Карлосу Альберто Пабло Эрнандесу. Один. Я новичок на островах, не шустрый житель городской. Мне не запрыгнуть на ходу, на вурма всякого верхом, цепляясь за металл чешуй. Нет, я паромщику плачу, пока карман не опустел. Нет, я пока что не уклюш растяпа и разиня я что не зовут но сколь люблю я мой район кирпич краснеет как утес что вечно оползнем грозит балконов мало но зато из окон превосходный вид архипелага череда похожа на улитки след от моря к морю полосой и вурм из лира рельсовый сполох Два как дружелюбно поутру у пешеходного моста. Толпа бурлит. Тут молодежь и воспитатели садов, и дети под опекой их, и чуть постарше ребятня, но все ж зеленые совсем, от предвкушения визжа, они дракона ждут и ждут. 3 Удар и воздухопоток — И вот является она с востока, там, где зунт лежит. И все кричат, и ты кричи от счастья, что пришла она. Со всеми вместе топачи танцуй, каблук вбивай в цемент. Как остановится она, по рельсам к ней спеши, беги. Как обезьянка, зацепись в сетку, а потом перемахни через забор и, главное, рукой маши. Маши, ведь это прибыл наш дракон. «О, леди Лир! Вурм островов! Увидь меня! Увидь меня!» «Я тоже замираю в миг. Я этой леди восхищен!» Проводники ее зовут древнейшей славой островов. Найденыш сточных точных труп она навек обязана служить тем, кто ее от смерти спас. Отмены уговору нет. Ее седлает старый млад по ветру волосы, плащи. Крюки железные впились, впились в железо чешуи. О, как стремителен полет!» О, как жестоки седоки!» 4. О, леди Лир, я прошепчу, О, моя старшая сестра, И я, подкидыш, я изгой, живущий вне времен и мест, Судьбой изранен, изогнут. Тебя я вижу, И хвостовшесть, и футовую сажень, И зелень глаз, Что на свету или в темноте горят всегда, И все одиннадцать голов, склоненных к рельсам. Ты ползаешь вперед-назад, послушный раб, порядка, жестокого людей, о, древний змей. Пришел бы я сюда моложе и сильней, я мог бы вызволить тебя об их крюки разбить кулак, и пусть смеются надо мной, моих на усилий пустотой. Ты знаешь ли о чем-нибудь, кроме туннельной черноты под эстуарием реки? Поймешь ли, как тебе стряхнуть весь ссор морской и ездаков в бесцеремонные крюки и в небо стылое Взлететь. 5. Но ночь прошла, но ночь прошла. Тележку вновь влачу свою с мешками грязного белья и замороженной едой да сумкой лука с горстью слив хромаю. Пятки сплошь мозоль из-за того, что все пешком. И вот тот пешеходный мост, узка бетона полоса, и слизни рельсы зелены пересекают острова. Стоп! Да, стою я и смотрю на девочку лет четырех, кудрей с молистых жесткий шелк и чародейки тонкий рот. Папаша в телефон залип в полоборота к ней бубнит, а наш в ответ ему Нет, царь, не стоит. А потом вот так вдоль рельсов руку и зовет: Приди, дракон, приди, приди! И леди Лир, она старая, и шрамов больше, чем чешуй, призыву внемлет, как всегда, Ведь в эту сторону она и направлялась все равно. Она грохочет под мостом, искрит, плюется, А дитя готова к этому давно. Маршрут заучен наизусть, как азбука или дважды два, и машет радостно рукой и шлёт чудовищу «Привет», расставив ноги широко и широко раскрыв широт Белеют зубы, а потом она кричит «О, что за крик!» Хотел бы я вот так же громко закричать с такой же страстью, чтоб вместить в него бессилье и протест. И леди Лир кричит в ответ, и я кричу, и так кричим мы все втроем, и на троих одна лишь детская мечта. Шесть. «Воспрянь, о змей, проснись, проснись, колеса прочь и рельсы прочь, сбрось пассажиров и крюки». И жизнь в служении Атринь, воспрянь о змей, воспрянь, дракон, урм островов, свободный будь! Ты так сильна, пусть на ветру, твое захлопает крыло, и прочь, прочь, в море устремись. 7. Уважаемые члены городского совета, как новоприбывшему мне, наверное, не место. Недавно я начал расследовать возмутительную историю о Я здесь, чтобы ходатайствовать о немедленном освобождении дракона 87, архипелажная линия. 500 подписей жителей Бора и его окрестности прилагаются. С глубоким уважением.